Тройка злодеев в добрых четверть часа хлопала себя полякам, повторяя на все лады: Боумест эст!» Хорошо! И покатывая со смеху. Туповатый гонец, доставивший послание, точно передал устный приказ «Никаких следов. Именно этот вопрос они и обсуждали.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 И тут бывшего бродобрея Тауэра осенила блестящая мысль. Томас Гурный внес в предложенный Оглем план кое-какие поправки, а долговязый Мальтраверс с хохотом смаковал подробности, обнажая свои лошадиные зубы и десны. «Пускай примет кару так, как грешил!» — воскликнул он. Мысль эта казалась ему поистине блестящей. «Но нам требуется четвертый!» — сказал Гурный. — Пускай нам поможет твой шуин Томас. — Да разве ты не знаешь Томаса? — ответил Мальтраверс. — Он, конечно, получает свои пять фунтов в день, но сердце у него чересчур чувствительное. Какой из него помощник? Он в любую минуту может в обморок упасть. — Думаю, что Дилда Тауэрли охотно нам поможет, стоит ему посулить приличную сумму, — вмешался Оголь. — К тому же он так глуп, что даже если проговорится, все равно никто ему не поверит.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 Бритоголовый узник удивленно взглянул на своих стражей, и длинный подбородок его задрожал. «Вы получили новое распоряжение?» — спросил он. В голосе его слышали с нотки боязливой покорности. «О да, конечно, получили новые приказ, и теперь с тобой будут хорошо обращаться, милорд», — ответил Мальтраверс. «Мы приказали даже разжечь огонь в той комнате, где ты будешь спать, так как ночи становятся прохладными, неправда ли, Гурный? Что ни говори, а уже конец сентября».